Ну что ж, не без колебаний согласился Сиборцин. Если ты так хочешь, да. Я был в Борсипе, и я виделся с ней. Она сама вышла ко мне. Да бусардар почивала, она не позволила разбудить его. Она сама вышла к тебе. С каких это пор халдейские женщины принимают гостей в доме своих любовников? Лучше не перевернулся ли цвет у тежся толкиза. И позволь мне спокойно всё досказать до конца. Как ты переменится? прошептал он с горечью. Теперь меня нет, никого. Остаётся только нанять кого-нибудь, кто за деньги вонзит кинжал ей в сердце. Я подошлю к ней убийцу. А если у него дрогнет рука, то я прикажу ему убить меня. Я не могу смириться с мыслью, что кто-то затмит меня. Ты знаешь, кем была Талкиза в Вавилоне? Ты помнишь, что ей надлежало стать халдейской царицей? О, если б я ею стала, Дабы сердару пришлось бы покориться и любить меня. Что мне тогда его ненавидеть? Вся Вавилонии исполняла бы мои повеления, и в первую очередь я приказала бы выпустить не меньше полусотни стел в начальника лучников. Прости, в тебе говорят не ненавидеть оскорблённое эголюбие толкиза у Карильё Севорсин. Пора бы образумиться. Шире раздвинув занавески Паланкина, она певила взгляд на окрестности. На поля. Глаза её оказались стеклянными, лицо застыло, и только губы шевелились, что-то шепча. Ни в комо из вас я не нуждаюсь больше. Телки заотстранила веером от лицо. Я хотела взглянуть на урожай и вижу, что пора начинать жатву. При этом Телки, давая понять, что она сердита, умышленно смотрела вдаль, где волновались меняя краску, и одуряюще пахли спелый хлеба. Нарошно смотрела на жницов и жниц. Взгляд её задержался на хорошенькой девушке, подбиравшей колоски на стерне. Пыльки докоснулась пальцами своего лица, на котором сметаносный август оставил две глубокие морщины. Ей стало жаль себе. Судорожно стиснув в пальцы, будто срывая колючий цветок чертополоха, она велела возвращаться домой. Но именовав пшеничные поля, Тилки вдруг передумала и приказала повернуть к моджалибе. Там она велела дольжить себе Волтосару. Она хотела обратить внимание царя на дочь Гамадана, зная, что Набусардар собирается взять на на ней в жёны и хочет и спросить для неё благородный титул. Тилки заздала с целью помешать этому а заодно привлечь внимание царя к Нанайи, убедить его отнять Нанайи у Набусардара, пользуясь правом властелина и первого после богов человека в государстве. В этот день Валтасар собирался проведать томившуюся в темнице Дарию, дочь скифского князя Сириуша, по-прежнему отвергавшую его. Потеряв терпение, он пригодил ей смертью, но, оставаясь наедине, тосковал по ней, И, измученный каждодневными заботами, вновь искал утешение в ее обществе. Что поделать? Царь и владыка обширных земель Волтасара оставался человеком со всеми присущими ему слабостями, переживаниями и тревогой. Особенно мучительно были для него ночи. Он ни на секунду не мог сомкнуть глаз. Его поили отварами из всевозможных трав, прикладывали к колбу янтарь, чтобы рассеять тягостные думы. Было решено даже пригласить лекарей из Египта и Греции. Для посвященных не было тайной, что в иные ночи, когда у его ложа бодрствовала скифка, царь спал глубоким сном, но Волтасар хотел ее любви, и чем дольше упорствовала она, тем настойчивее домогался ее царь. Болезненное упрямство было свойственное его натуре, равно как крайняя неуродновешенность и вспыльчивость. Во время очередной вспышки он велел заточить Дарью в темницу. Но когда в бессонные ночи его всё более изводил давний страх за свою жизнь, будто Сара посал, что его убьют во сне, он приказал открыть двери темницы. Однако Дарья не пожелала её покинуть. А Болтасару не хотелось прибегать к насилию. В данном случае оно было бессмысленно, и он отправился к ней собственной персоной, чтобы самолично посулить прощение и уговорить вернуться в его покой. Телкиза на дворе подстерегла окруженного телохранителями царя, но, выслушав ее краем уха, Болтасар не придал значения ее словам. — Я поразмыслю над этим. Сейчас мне не досуг, — ответил он Телкизе.